Глава 14. В сентябрь в Лондоне зарядил дождями. Дождь здесь не лил сплошной стеной и не пугал огромными лужами со вспенивающимися пузырями, а моросил. Был тихим и аккуратным. Но все равно не давал гулять, и Кате пришлось прекратить любимые прогулки в своем розовом саду. В гайд парк она не ходила уже с середины августа, когда ее беременность стала очень заметной. Но в своем саду она проводила много времени, ловя последнее летнее солнышко. Молодая женщина скучала без дела. Раньше она помогала отцу и работы по управлению поместьем хватало. Потом она ухаживала за близкими, отдавая им все свое время. А теперь, когда в душе ее царили мир и покой, а надежда на скорую встречу с Алексеем дарила радостное настроение, ее энергия требовала выхода. Луиза де гримон шла на поправку, она набирала вес, уже самостоятельно ходила по дому, и зрение начало к ней возвращаться. Она еще не различала мелкие детали, но уже достаточно ясно видела предметы. Генриетта расцвела рядом с выздоравливающей теткой. Ее болезненная худоба тоже исчезла, и девочка начала расти, догоняя своих ровесников. У нее оказался изумительной красоты голос. Когда Катя первый раз услышала его, Она не поверила, что так может петь маленький худенький ребёнок. Сильная сопрано нежного ангельского тембра завораживала красотой звука, голос обволакивал, уносил душу слушателей в страну грёз. Когда девочка кончила петь, Катя почувствовала, что по её щекам текут слёзы. «Боже мой, дорогая, ты поёшь, как ангел!» похвалила молодая княгиня и улыбнулась. «Тебя кто-нибудь учил петь?» «Нет, миледи, я пою как могу», — девочка удивилась. «Разве этому учат?» «Всему учат. Вот ты говоришь по-английски и по-французски, тебя тетя научила. А писать ты умеешь?» «Умею. Меня тоже тетя учила, но, наверное, я делаю ошибки», — задумалась девочка. «Хорошо, давай проверим», — предложила княгиня. «Пойдем в мой кабинет и напишем что-нибудь». Девочка писала на двух языках, и ошибок было немного. Катя решила заниматься с ней литературой и русским языком, а для преподавания математики, истории и географии пригласила учителей. Теперь дни Генриетты были заняты полностью. С утра она занималась с учителями, после обеда читала и занималась русским языком с Катей, а вечером приходил хармейстер из соседней англиканской церкви и учил девочку нотной грамоте и пению. Очередным дождливым утром Катя сидела в кресле около окна, вышивая на воротничке крошечные рубашечки, переплетенные буквы «П» и «Ч». Она ожидала окончания урока Генриетты, когда Луиза внесла в комнату поднос со стаканом теплого молока и кусочком пирога. «Миледи, Марта прислала вам покушать. Она велела мне проследить, чтобы вы все съели, а потом принести поднос обратно», — объявила Луиза, улыбнувшись. «И стало видно, что она совсем еще молодая женщина и к тому же очень красивая». «Луиза, садитесь рядом со мной», — предложила Катя, указав на соседнее кресло, стоящее около столика. «Сколько вам лет?» «Мне 32 года, миледи. А почему вы спрашиваете?» — удивилась Луиза. «Вы совсем молодая женщина. У нас в России у женщин два пути — выйти замуж или уйти в монастырь. Но здесь, в Англии, женщины более свободны. Они могут быть директрисами школ, владелицами магазинов и ресторанов. А вы что хотите делать дальше?» «Миледи». На глаза Луизы навернулись слезы. «Я в неоплатном долгу перед вами за мою жизнь и за мою генриету Я хотела бы служить вам всегда, вырастить вашего малыша, когда он родится. Я могу делать все, что угодно». «Луиза, я говорю не о том», — разъяснила Катя. «Вы мне ничего не должны. Я сама приняла решение помочь Генриете и получаю большое удовольствие в виде, как она развивается. Я говорю о вас». «Вы молодая, красивая женщина. Здесь, в Англии, у вас есть возможность заниматься каким-то делом. Что бы вы хотели делать?» «Миледи, говоря по правде, когда я работала на Бонд-стрит, я часто думала, что платья можно сделать гораздо проще, но изысканней. Они обойдутся магазину дешевле, а выглядеть будут красивее. И продать их можно будет дороже. Вот ваше платье, посмотрите. Если под грудь подвязать не просто пояс, а вышитую шелком ленту, контрастную к бархату, и такую же вышивку пустить у горла, то это платье заиграет. В трущобах много иммигранток которые хорошо рисуют и вышивают, но сейчас они за гроши трудятся на Бонд-стрит, а спят на матрасах в том доме, где вы нашли меня. Я могла бы их собрать и шить платье по своим рисункам». «Отличная идея, мне нравится», — похвалила Катя. «Я готова помогать вам. Как только ваши глаза восстановятся, и вы сможете сами нарисовать узор этого пояса, мы вернемся к этому разговору». Глаза Луизы расширились и наполнились слезами. Она опустилась перед Катей на колени и поцеловала подол ее платье. «Милети, вы святая!» — заплакала она. «Нет, Луиза, я не хочу быть святой. Я хочу быть земной женщиной. Еще я хочу, чтобы у вас сложилась жизнь, достойная вас. Вы слишком много страдали. Пора положить этому конец». Прервав разговор двух женщин, в комнату вошел дворецкий, неся на подносе письмо. «Миледи, от мистера Буля принесли конверт для вас», – доложил он, кладя письмо перед хозяйкой. Посмотрев на залившееся румянцем лицо княгини, Луиза тактично вышла, забрав посуду. Катя осталась одна. Как и два месяца назад, она держала трясущимися руками заклеенный конверт, гадая, что принесло ей письмо. Потом, собрав все свое мужество, вскрыла его и начала читать. Это было письмо, написанное Алексеем Вильно накануне войны. Оно добиралось до нее три месяца. Молодая женщина плакала от счастья. Нежные слова Алексея, обращенные к ней и к будущему ребенку, согрели ей сердце. Как хотела бы она очутиться сейчас в его теплых объятиях. Ощутить твердые губы на своих губах, услышать любимый голос, произносящие слова, написанные в письме. «Господи, сохрани его для меня и нашего сына». Начала молиться Катя. «Не дай после стольких несчастий нам вновь разлучиться. Пусть у моего сына будет отец, а у меня муж». Молодая женщина встала и пошла в свой кабинет. Она положила письмо к самым ценным своим документам. Сердце ее пело от счастья. Хотя Катя не знала, что в тот момент, когда она окончила свою молитву, в затерянной в лесу избушке егеря в Грабцево Ее муж пришел в себя. «Господи, сохрани его для меня и нашего сына!» Нежный голос просила, Прекрасные заплаканные глаза смотрели на него из темноты. «Это Катя, его любимая!» Молилась за него в той маленькой деревенской церкви, Где он в первый раз увидел ее, И где они потом венчались. «Не дай после стольких несчастий нам вновь разлучиться!» Пусть у моего сына будет отец, а у меня муж. Нежный голос звал, просил, напоминал, что он защитник, и его молодой жене нужен муж, а его ребенку нужен отец. Алексею было хорошо и спокойно в мягкой тьме, где не было больше войны, горечи, поражений и потерь. Но его звала тоненькая девочка, затерянная одна в холодном мире без родных и помощи. нежная ранимая Она была одна перед опасностями и происками врагов. Ей скоро рожать, и его сын придет в этот мир. Кто защитит их? Он должен позаботиться о своих любимых. Он должен вернуться. Алексей пошел к свету, где его ждала Катя. Он открыл глаза и застонал. Голову пронзила адская боль. Он попытался встать и не смог. Попробовал пошевелить ногами, потом руками, и снова не смог. Попробовал заговорить. И язык его не слушался. Ужас накрыл его с головой. Он был жив и парализован. Он завыл страшное, ни на что не похожее мучание вырвалось из его груди. Услышав себя, князь обрадовался хоть этому. Он мог видеть и слышать. Дверь избушки отворилась, и Алексей услышал шаги, приближающиеся к нему. Перед его глазами возник Сашка. Князь вновь замычал. «Господи, барин, слава богу!» — обрадовался верный слуга. «Вы пришли в себя!» Алексей мычал, пытался говорить, но ничего не получалось. «Что, говорить не можете?» — понял Сашка. Доктор сказал, что если вы придете в себя, то, может быть, что угодно. Могут ноги отказать, могут руки, а может пропасть речь или память. У вас контузия очень сильная, головой ударились, а потом вас воин убитый придавил. Но доктор сказал, что главное в сознание пройти, потом все вернется». Сашка замолчал, потом продолжил. «Давайте я вас спрашивать буду. Если вы согласны, глаза закроете. Если нет, то не моргаете Хорошо?» Сашке самому понравилась его идея. Он посмотрел на хозяина алексей закрыл глаза. «Ага, получается», — понял слуга. И задумался, потом продолжал. «Вы сражение помните, как князя Багратиона и вас ранили?» Алексей моргнул. «Так, память в порядке», — констатировал Сашка. «Ногами пошевелить можете?» Он задал Алексею еще кучу вопросов, пока не понял, каково состояние хозяина, а потом рассказал ему обо всем, что с ним произошло. «Я вас, барин, нашел в третьем часу ночи. Вас к мертвым положили. Пульса точно не было, но по зеркалу я определил, что дыхание есть. Мундир у вас напротив сердца был пробит, но осколок в портрете книги не застрял». Рассказывая, Сашка показал Алексею портрет Кати, защитившей его сердце от осколка вражеского ядра. Я телегу ополченцев выпросил, коней по очереди запрягал и за ночь до Грабцева доехал. Управляющий Андрей Ильич доктора привез, тот посмотрел и сказал, что вы находитесь в коме. Можете вообще лежать и не приходить в себя много времени. А как придете в себя, все постепенно должно наладиться. Так вы уже больше двух недель пролежали. Французы как Москву заняли, так и в Грабцево гарнизон пришел. Французские драгуны там теперь стоят. Главный дом заняли, а их командир в ваших покоях спит». «Как только они во двор въехали, я вас потихоньку через заднее крыльцо вынес и сюда привез. Эта изба давно пустая, Егерь Трофим еще летом помер, а далеко в лесу сюда они не доберутся». «Только как теперь сюда доктора привезти? Ведь заметят басурмани, найдут нас». Сашка надолго замолчал, а потом его лицо озарилось радостью, и он предложил, «Барин, я вам Аксинью привезу. Помните старушку-травницу, что на краю деревни живет?» Алексей прикрыл глаза. Он помнил старую травницу. Ему казалось, что она была старой и сгорбленной еще тогда, когда он мальчиком первый раз приехал с отцом в этой имение 20 лет назад. Он запомнил, как почтительно отец с ней разговаривал, а потом сказал сыну, что травница зарастила ему шрам, оставленный персидской саблей, и он перестал пугать людей. Сашка, пообещав хозяину скоро вернуться, надел шапку и вышел. Алексей услышал стук копыт. Он закрыл глаза, голова ужасно болела. Попробовал снова шевелить руками и ногами, но он их не чувствовал. Наконец, блаженное забытье опустилось на раненого. И он заснул. Проснулся Алексей от стука хлопнувшей двери. Открыв глаза, он увидел Сашку, а рядом с ним стояла сгорбленная старушка с умным и проницательным лицом. Она подошла к постели князя, положила ему руку на лоб, посмотрела в глаза и молча отошла. Из большого узла, лежащего на лавке около порога, она достала свечу и икону Девы Марии. Усевшись на край кровати, она поставила в ее изголовье зажженную свечу, положила на подушку рядом с головой Алексея икону и начала молиться. Молилась она долго, потом, трижды перекрестившись, положила руку на лоб Алексея, помолчала и сказала. «Грех на тебе, большой князь! Сироту ты обидел! И хотя она, добрая душа, тебя простила, — Даже молила Господа за тебя, грех на тебе лежит, пока сам его не отмолишь, не встанешь с этой постели. Но я тебе помогу, я с вами останусь, буду тебя травами поить и молиться вместе с тобой. Бог даст, подниму тебя. А потом и меня Господь заберет. Последний ты мой раненый, зажилась я здесь. Господь меня не брал, потому что тебе судьба была ко мне прийти». Аксинья задула свечу и пошла к русской печке кипятить воду. Больше месяца возилась травница с Алексеем. Она читала молитвы, а он мысленно повторял их за ней. С ложки Аксинья вливала в раненого травяные отвары, растирала его руки и ноги пахучими мазями, пока однажды головная боль не исчезла, как будто ее и не было. Алексей с изумлением понял, что слова молитвы, повторяемые за травницей, он произнес вслух. С этого часа дела его пошли на поправку. Сначала он почувствовал покалывание в руках, а потом начал шевелить пальцами. К концу второго месяца он почувствовал ноги, а еще через неделю встал на них. Сашка привозил из имени новости, которые управляющий узнавал в уезде. Алексей знал, что Москва сгорела, и Наполеон уже покинул ее, опасаясь зимовать в разоренном городе среди дымящихся руин. зналло на смерти багратиона и обои под малой рославцем когда кутузов загнал бонапарта на разоренную смоленскую дорогу теперь русские войска уже должны были догнать французов до смоленска ну вот князь отмолил ты свой грех я тебе больше не нужна сказала ксения перекрестив алексея в последний раз и протянув ему икону девы марии женщина повернулась к сашке вези меня домой парень скоро я с небес за вас молиться буду Алексей обнял ее и поцеловал ей обе руки. «Ты, Аксинья, мне теперь как мать. Второй раз я на свет родился», — с чувством произнес он. «Сколько буду жить, столько буду помнить, что ты для меня сделала». Так, обняв старую женщину за плечи, он вывел ее на крыльцо. Ноябрь уже оголил деревья. Сырое листва устилала землю, но дождя не было. Свежий воздух наполнял легкие Алексея. Нужно было ехать догонять армию, и он велел Сашке собираться. Дни Кати в последнее время проходили совершенно одинаково. Долгий сон, поездка в храм, занятия с Генриеттой, тихий вечер и беседы с Луизой. Она не только не тяготилась этим, а наоборот стремилась сузить свой мир, чтобы ничто не могло нарушить светлую гармонию, поселившаяся в ее душе». Княгиня гнала от себя все мысли о войне и опасности для Алексея, запрещала себе даже думать о том, скольких воинов не досчитаются русские семьи в этой битве. «Мы будем счастливы. Мы любим друг друга. У нас скоро родится сын. Господь не заберет у меня мужа, а у ребенка не заберет отца», — много раз на дню повторяла она как заклинание. Катя выполнила свое обещание, данное Луизе. Когда француженка нарисовала ей узор шелкового пояса, а потом вышла его и ворот платья так, как она предлагала месяц назад, Книгиня согласилась, что эту прекрасную коммерческую идею нужно воплотить в жизнь. С помощью мистера Булли на окраине Лондона в часе езды от их дома было куплено старое помещение, где раньше располагалась суконная фабрика. Катя и Луиза нарисовали план переделок. Один из двух больших цехов они решили разгородить так, чтобы получилось большое количество комнат. Там они планировали поселить своих работниц. Строители были наняты, и переделки шли полным ходом. Счастливая Луиза каждое утро уезжала на стройку и возвращалась затемно. Она привлекла на работу нескольких иммигранток. Обрадованные надеждой вырваться из нужды и отчаяния, они все вместе работали на стройке, крася, отмывая убирая мусор, чтобы приблизить день открытия мастерской. Катя же часто ездила в православную церковь, построенную при российском посольстве. Она всегда молилась у иконы Казанской Божьей Матери. Подолгу, стоя около образа, молясь, прося у Небесной Матери заступничества, молодая женщина не замечала, какой интерес она вызывает у окружающих своей красотой и своей загадочностью. В посольстве давно ходили споры, кто такая эта прекрасная женщина, ждущая ребенка. Молодые дипломаты и русские аристократы, заброшенные судьбой в Лондон в это военное время, все были необычайно заинтригованы. Молодежь собиралась компаниями, чтобы пойти помолиться в церковь в то время, когда там бывает прекрасная незнакомка. Все уже знали, что она приезжает к 11 часам утра, бывает в церкви до получаса, а потом уезжает в Мейферф в экипаже, запряженным парой прекрасных белоснежных коней. Вся дипломатическая мощь Российской империи в Британии была брошена на то, чтобы узнать, кому принадлежит дом на Апербрук-стрит, куда белые кони отвозят свою прекрасную хозяйку. Чрезвычайного и полномочного посланника российского правительства в Лондоне пока не было. В ближайшее время ожидалось назначение нового посланника, а пока почетная обязанность представления российского правительства была возложена на секретаря посольства князя Сергея Курского. Ему было 28 лет, и он был самым старшим из всех российских дипломатов. Отсутствие начальства и вообще старших по возрасту чиновников сделало Российское посольство любимым местом сборища молодых русских и английских аристократов, весело проводивших время за бокалом бренди и игрой в карты по-крупному. «Русский клуб», как шутливо называли все посетители вечеринок, устраиваемых князем Сергеем, «Русское посольство», пользовался осенью 2012 -го года огромной популярностью. Сегодня приема не было, и еще не отошедший от вчерашних излияний князь Сергей принимал только узкий круг друзей – дипломата Александра Нарымова, молодого графа Петра Строганова и совсем юного Ивана Разумовского. Строганова в Лондон занесла три года назад тяга к учению, но в первый же месяц жизни в Англии он ее благополучно потерял и теперь жил, проводя время в кутежах и игре. А внучатого племянника-фаворита императрицы Елизаветы Ивана Разумовского прислали в Англию любящие родители, дабы уберечь единственное дитя от соблазна поступить в гусары и сложить голову на войне с французами. Друзья развалились в креслах в кабинете посланника, пить больше никому не хотелось. А значительные суммы, оставленные вчера всеми тремя молодыми людьми в карманах английских лордов, вызывали печаль и раздражение. «Серж, что за жизнь пошла? Нам не везет в карты так, как никогда!» Граф Петр раздраженно топнул ногой. «Просто свинство! Сколько денег вчера выиграли у нас лорд Марч и Беннингем!» «Не везет в карты, повезет в любви!» Князь Сергей вертел в руках беленький листочек, сложенный в несколько раз. «Что ты имеешь в виду?» Три пары молодых глаз, опухших от большого количества бренди, уставились на старшего друга. «А то, что я узнал, кто та прекрасная незнакомка, посещающая по утрам посольскую церковь!» Князь Сергей, довольный произведенным эффектом, закрыл глаза и замолчал. Он наслаждался нетерпеливыми криками, издаваемыми его приятелями, и специально прикидывался усталым и равнодушным. Высокий блондин с прекрасной внешностью князь Сергей обладал и счастливым характером. Он был добр, благороден и имел прекрасное чувство юмора. Поэтому сейчас он открыл глаза именно в тот момент, когда терпение друзей истощилось, и они могли почувствовать обиду. Он улыбнулся и произнес с выражением полного великодушия. «Наша незнакомка графиня Екатерина Павловна Бельская. Дом куплен на ее имя». «Я не знаю Бельских». «Что это за семья?» – удивился граф Струганов и вопросительно смотрел на друзей. «В свете такой фамилии я не слышал», – с важностью заявил Разумовский, слегка передергивая факты, поскольку по молодости лет в столичном свете он еще не появлялся. «Я тоже не знаю эту семью», – подтвердил князь Сергей. «Но ясно, что она богата, поскольку ее дом один из самых дорогих в Лондоне, а коней ее стоит целое состояние».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 И поскольку за такой прекрасный план следовало выпить, они основательно приложились к графинам с бренди, после чего шатающийся хозяин проводил своих еле идущих гостей до их экипажей и сам, с трудом добравшись до своей спальни на втором этаже, рухнул на кровать, не раздеваясь. Утром следующего дня князь Сергей, одетый в свой любимый сюртук цвета бутылочного стекла, серые жилеты-панталоны и пару дорогих черных сапог, начищенных до зеркального блеска, усиленно молился в пределе посольской церкви. Такая набожность с его стороны вызывала понимающие взгляды нескольких молодых людей, рассеянно ставивших свечки перед иконами. Легкие шаги, вошедшей Кате, отдались под высокими сводами церкви. Сегодня она была одета в свободное шелковое платье, голубовато-серого цвета, с кружевной белой пелериной, маскирующей округлившийся живот. Голубая шляпка, отделанная белыми лентами, скрывала широкими полями опущенное лицо от нескромного взгляда. Она подошла к уже ставшему ей привычным месту у образа казанской Божьей Матери и, уйдя в молитву, унеслась мыслями к любимому. прося его спасении в битве. Все молодые люди, пришедшие в храм только ради нее, почтительно стояли в отдалении, боясь нарушить ее уединение. Наконец, Катя перекрестилась, приложилась к образу и пошла к выходу из храма. Почти у порога ее негромко окликнул стоящий у двери молодой человек. — Сударыня, позвольте задержать вас на пару минут. Говоря, он почтительно поклонился. Мне сообщили, что вы русская, а я сейчас заменяю посланника в Лондоне, и мой долг — оказывать помощь всем нашим соотечественникам. Позвольте представиться, князь Сергей Курский, а вы графиня Бельская». Катя подняла на молодого человека глаза. Она никогда не отдавала себе отчета, что первый взгляд в ее огромные светлые глаза производил неизгладимое впечатление на мужчин. «Князь Сергей не стал исключением». Он потерял дар речи и поэтому не заметил, что красавица замешкалась с ответом. Она не знала, какой титул ей назвать. Потом решила, что раз в Англии ее собственности деньги, оформлены на графиню Бельскую, лучше так и представляться. «Да, я Екатерина Павловна Бельская», — подтвердила Катя и улыбнулась молодому человеку. «Благодарю вас, князь, за внимание, но пока мне ничего не нужно». «Сударыня». «Это большая честь для меня — быть полезным вам!» — галантно ответил князь Сергей, вышедший из оцепенения. Он открыл перед Катей дверь храма, пропуская ее вперед. «Вы можете всегда найти меня в соседнем здании, нашем посольстве, или прислать туда письмо, если у вас будет какая-нибудь нужда». Катя улыбнулась ему, поблагодарила еще раз и поехала домой, сразу выбросив эту встречу из головы. А князь Сергей... Пораженный в самое сердце больше ни о чем не мог думать, как только о прекрасном лице юной Мадонны с огромными светлыми глазами в пушистых ресницах. С того дня он ежедневно приходил в храм в надежде поздороваться с графиней, открыть ей дверь, справиться о ее здоровье. Постепенно Катя привыкла к его присутствию в церкви и начала считать его естественным. Ей в голову не приходило, что христианское смирение красавца-князя связано исключительно с возможностью видеть ее. До родов оставалось две-три недели, и Катя старалась уже как можно меньше выходить из дома. Она отменила и поездки в церковь, молясь в домашней часовне, которую осветил отец Афанасий, священник посольской церкви. Сегодня молодая женщина пришла молиться рано, беспокойство подняло ее с постели. Она решила, что это из-за родов, и, обругав себя трусихой, пошла в свой маленький храм просить помощи о небесной заступнице. Княгиня еще стояла около икон, когда в комнату вошла Луиза и попросила ее выйти к посетителю из России. «Алексей! Он приехал!» — обрадовалась Катя и бросилась в гостиной. У окна стоял штерн. Разочарование, нахлынувшее на нее, видимо, было так заметно, что поверенный виновато развел руками. «Здравствуйте, Иван Иванович!» Поздоровалась молодая женщина, взяв себя в руки. «Садитесь, пожалуйста, сейчас принесут чай. Мы ведь с вами в Англии». Штерн сел в кресло напротив нее и, не дожидаясь вопросов, стал рассказывать о событиях в Бельцах. С ужасом слушала Катя о преступниках, умертвивших самых любимых ее людей. Она перекрестилась, когда узнала, что сама чудом избежала смерти, выбросив разбившиеся от тряски бутылки и корзинки с провизией. Все было ясно. Но раз мадам Леже исчезла и не понесла наказание, она не могла быть спокойной ни за свою жизнь, ни за жизнь своего малыша. Катя внимательно посмотрела на поверенного. Он отводил глаза, и вид его был какой-то виноватый. «Иван Иванович, что случилось? Я же вижу, что вы чего-то не договариваете Говорите!» Попросила она, внимательно глядя на своего помощника и друга. Екатерина Павловна. Штерн сделал паузу, но потом собрался силами и произнёс. «Алексей Николаевич погиб под Москвой». Катя побледнела, вскочила и потеряла сознание. Через четверть часа у ещё не пришедшей в себя женщины начались роды. Шли вторые сутки, с тех пор, как начались схватки, Луиза, Марта и лучший акушер Лондона, доктор Грин, привезённый Штерном, уже начали терять надежду. Катя приходила в сознание, но тут же теряла его снова. Доктор Грин вышел к совершенно потерянному Штерну, сидевшему в гостиной. «Мистер Штерн, состояние графини таково, что она не может помогать природе, и чтобы спасти мать и дитя, нам необходимо будет сделать кесарево сечение. Кто из родных может дать согласие на это?» — осведомился доктор, выжидающий глядя на поверенного. «У графини больше нет родных». Но я ее доверенное лицо и был доверенным лицом ее отца. Наверное, это решение следует принять мне?» Сообщил Иван Иванович и задумался. «Если графиня придет в себя, сможет ли она родить обычным путем?» «Да, несомненно. Она молода. Ребенок лежит правильно. Если она сможет помогать нам, ребенок должен родиться довольно быстро. Тогда давайте еще подождем и будем молиться, чтобы она пришла в себя», решил Штерн и умоляюще поглядел на доктора. Когда наступит решающий момент и больше медлить будет нельзя, вы мне скажите». Доктор кивнул и молча вышел. «Милая, проснись!» Голос матушки проник в затуманенный мозг Кати. «Помоги нашему малышу появиться на свет! Ему уже пора родиться!» Матушка беспокоилась. Катя слышала это по интонациям голоса. «А разве я сплю?» – удивилась она. «Матушка, что со мной?» «Ты теперь мать!» «Спаси нашего внука! Будь сильный!» Голос матушки уже не просил, а требовал. «Мы всегда гордились тобой! Не подведи нас на этот раз!» Катя открыла глаза, ее захлестнула ужасная боль. Она выгнулась дугой и закричала. «Ну, слава богу!» — обрадовалась Луиза и схватила княгиню за руки. «Тушьтесь, миледи! Помогите малышу!» «Давай, моя девочка!» — просила Марта, склоняясь к ней с другой стороны. «Помогай малышу! Давай, сильнее старайся!» Катя напряглась. Несколько судорог прошло по ее телу, и вдруг ей стало необыкновенно легко. В наступившей тишине раздался крик ребенка, и улыбающийся доктор поднял его на руках. «Мальчик!» — весело сказал он, показывая новорожденного луизи и Марте. «Смотрите, какой он большой и красивый!» «Его зовут Павел. Запомните!» — прошептала Катя. и снова потеряла сознание.